Выпячивать грудь. Люди, подобно многим живым существам, включая некоторых ящериц, птиц, собак и наших родственников-приматов, выпячивают и раздувают грудь, когда пытаются добиться доминирующего положения на занимаемой территории. Понаблюдайте за двумя недовольными друг другом людьми. Они выпячивают грудь, как могучие самцы горил. И хотя наблюдать за тем, как эту позу принимают другие, бывает очень забавно, выпячивание груди нельзя оставлять без внимания, потому что наука установлена, что когда человек собирается кого-то ударить, его грудь всегда раздувается. Это легко заметить на школьной площадке, когда между детьми назревает драка. Так же себя ведут профессиональные боксеры, когда во время рекламных мероприятий перед боем они разодоривают друг друга словами. Выпитив грудь выпитив грудь и набычив голову, они заявляют о своей уверенности в победе. Непревзойденным мастером в этом деле был Мухаммед Али. Он не только угрожал соперникам, но и умудрялся превращать словесные перепалки в забавные спектакли, что в значительной степени способствовало разжиганию интереса зрителей и росту доходов от продаж билетов.